Глава девяносто шестая. Решение. Энжи. «Ладно, подумаем», — кивнул Тель. «Киса, покажи сначала вчерашние новости, затем сегодняшние». Рэй напряженно замер, глядя на последние события и слушая рассказы журналистов о стихийных бедствиях на семи планетах, о раскрытом заговоре против императора, об арестах высших лордов и собственной ссылке в теплой компании. Когда показали руины нашего особняка, Он лишь судорожно стиснул зубы. Потом заметил в толпе мелькнувшее лицо Зака и с облегчением выдохнул. Няшек тарахтел, как мини-трактор, успокаивая своего хозяина. Я с трудом дождалась, пока Кеса переключит канал на свежие новости, и стало ясно, что ничего экстренного не произошло. На пострадавших планетах полным ходом шли восстановительные работы, а попавшие в застенки заговорщики – активно давали признательные показания. «Мы работаем над этим. Ждите официальной пресс-конференции», отмахнулся от журналистов уставший Тиран, когда те попытались взять у него интервью. При виде него мое сердце сделало кульбит. «Киса, покажи первое послание от императора», скомандовал Тель, и на экране появилось сосредоточенное лицо правителя. «Приветствую, друзья мои», кивнул Элмер. Я отправляю вас в безопасное место и даю задание защищать Энджи На них уже было совершено несколько покушений, два из которых предотвратил Тиран. Потом взорвался флайт и пострадал Лекс, хотя целью был Рей. Затем на Рея и Энджи напали роботы-курьеры, доставившие подарки от Теля. Я сдерживал их, помогая Анмару ликвидировать угрозу. После этого – нападение наемников клана Скорпиуса в медицинском центре» и как вишенка на торте прямое попадание ракеты Ми-7 в особня Края несколько минут назад. Министр обороны объяснил это случайным сбоем в военных учениях. Он уже арестован. К счастью, никто серьезно не пострадал. Лишь несколько журналистов получили царапины и легкие контузии. Не переживайте, войс намерен отстроить особня Канмаров заново, воссоздав внутреннее убранство, мебель и посуду. Когда вернетесь, не заметите разницы. Уверен, у вас множество вопросов, Расспросите Энджи, она в курсе дела и расскажет вам много интересного. Я отправил ее с мужем в безопасное место и теперь буду давить оппозицию в корне. Обрушу на Элтан такие репрессии, что вся Империя вздрогнет. И надеюсь, что Энджи не откажется от брака со мной, даже если меня будут звать не Элмером Сиятельным, а Элмером Кровавым. Люблю тебя, ангелочек. До связи. Киса, второе послание от Императора». Дал новую команду Тель, и сосредоточенное лицо Элмера на экране сменилось побледневшим, со вздувшимися венами на висках. Мы прослушали слова императора в полной тишине. Когда он закончил свою речь, Рэй подскочил к экрану, отложив няшика в сторону на кровать. — Перемотка назад, киса! — тыкая в свой браслет, приказал Рэй. — Вот! Стоп! — он вывел на экран магические потоки, о которых говорил Элмер. Красный и черные. «Значит, это элтанская магия, а тут вражеская. Что скажете, команда?» – повернулся он к нам, и мы все подошли к нему, внимательно уставившись на эту картину. «Нити черной магии такой же толщины, как и красные, и атакуют сразу со всех сторон», – отметила я. «Умница, дорогая», – кивнул Рей. «И что это значит?» – посмотрел он на парней что тот, кто контролирует эту магию, где-то недалеко в пределах нашей галактики, задумчиво произнес Тель. Иначе черные магические потоки были бы тонкими и слабыми. И он знает, что единственный, кто может защитить эту империю, не имеет наследника и долго не продержится, сказал Тан. Перед нападением хорошо изучил разведданные. Применена самая эффективная стратегия. Оставаясь в тени измотать врага, Лишите его сил погрузить планеты в хаос. А потом молниеносная атака, и элтанская цивилизация повержена!» — махнул рукой Лекс. «Вопрос в том, насколько времени у Элмера хватит здоровья и энергии сдерживать все это», — встревоженно посмотрел на Настан. «И в том, что делать в этой ситуации нам?» — добавила я. «Предлагаю вернуться на Элтан и поддержать Элмера. Я его истинная пара, и если буду рядом, это придаст ему сил». «Нет, это плохая идея», – возразил Рей. «Мы лишь отсрочим неизбежное. Элмер приказал Телю направить корабль в сектор Эпсилон-5. Вот туда мы и полетим». «Чтобы отсиживаться в тихом местечке, пока Элмер, Тиран, Зак, Берг и другие будут умирать?» – с горечью воскликнула я. «Нет», – мягко улыбнулся Рей. «С другой целью. Обычно наиболее мощные внезапные удары наносят из самого тихого угла». Вот мы и проверим, насколько безопасен этот сектор. Не удивлюсь, если враг притаился именно там. Проверить не помешает. «Ягуар» не просто уникальный корабль. Он лучший из лучших. Совершенная защита, режим невидимости, мощнейшее вооружение, способное взрывать планеты. Мы отправимся на разведку и постараемся обнаружить вражеский корабль. Кто, если не мы?»